Эпилог. И вы согласились быть любовницей Его Светлейшества? Громко произнесла Атия, в ужасе вытаращив красивые зеленые глаза с длинными черными веерами ресниц. Того же цвета волосы девушка восемнадцати лет отроду, вот уже целый час распутывала деревянной щеткой. Длинные до самой талии, сегодня они прошли непростой путь боевого крещения. Прямо перед тем, как прийти в мои покои, пока еще не объявленная невеста Арскиля повстречалась со своей прямой конкуренткой на хвост Кирюши, дочерью эльфийского короля, с которой наш с Рейтаром племянник дружил едва ли не с самого детства. В гости ко мне, в поместье, остроухие заявлялись едва ли не каждую неделю, непременно притаскивая с собой малышню. Вместе с дракошкой они облюбовали ручей, а точнее ру, в которой мы с Лоной когда-то прятались. «Я?» — возмущенно усмехнулась я, позволяя молоденькой служанке расправиться с завязками корсета. Белоснежное платье пышным многослойным облаком окружало мои ноги. «Да как бы не так. Запомни. Никогда. Слышишь? Никогда не соглашайся на роль второго плана. Согласишься?» и тут же потеряешь любимого мужчину. А вот если не согласишься... И что тогда будет? Он станет моим? Надежда отчетливо слышалась в голосе Атии. Нет, конечно. Взглянув на свое отражение в зеркале, я осталась довольна увиденным и продолжила. Будет два варианта развития событий. Либо его желание обладать тобой перерастет в большее, а значит, он сделает ради этих отношений все что угодно. Либо вы разойдетесь, как в море корабли. Но мне не подходит второй вариант. Явно обиделась девушка на мои слова, спрятав разочарованный взгляд. А он никому не подходит, Ате. Ответила я с тяжким вздохом, вспоминая наше общее с Рейтаром прошлое. Но универсального способа удержать мужчину подле себя не существует. Он либо твой, либо нет. У каждого из нас в этой жизни свое место. И ваше место подле его светлейшества. «Если так, то почему вы так долго не соглашались стать его женой?» «Я и сейчас не планирую соглашаться», — призналась честно. Взяв со столько веер, я повернулась к девушке лицом. Теперь служанка принялась за ее волосы. До обряда бракосочетания оставалось не больше пятнадцати минут, так что нам требовалось поторопиться, если мы хотели успеть в сад, где должна была проходить церемония вовремя. «Леди Гаргат, вы шутите?» А те не поверила моим словам, но и убеждать её в чём-либо я не собиралась, только улыбнулась загадочно, позволив себе этот маленький намёк на истину. «Да, сегодня все приглашенные гости приехали, чтобы увидеть, как мы с Рейтаром наконец поженимся. И нет, участвовать в церемонии в качестве невесты у меня намерений не было. Не потому, что я не любила мужчину. Любила, ещё как». Просто не считала, что время пришло. Драконы Слава Крылатому и Святой Матери являлись классическими долгожителями этого мира, то есть максимальный возраст их даже в худшем случае исчислялся полутора веками, а потому я не торопилась. Что нам, год, пять, десять или даже двадцать, пока меня вполне устраивал статус Леди Гаргот, единственный и неповторимый, и нет. Я не была до сих пор обижена на рейтары за его поступки и слова. Он был давно прощен. Просто мой протест являлся неким бумерангом. Шанс официально разделить со мной свою жизнь у него уже был. А теперь он бесился от того, что я свободна как птица в облаках. Или дракон. В общем, не нравились ему ни приглашения наведаться в гости от известных холостяков, которые я получала ежедневно ни предложения руки, сердца, хвоста, крыльев, острых ушей и прочих конечностей от представителей разных рас, ни комплименты, которыми меня осыпали на званых вечерах. И пусть мы оба знали, что одних интересовали богатые драгоценными камнями территории, которыми я владела как наследница рода Гаргот, других — снежная драконица и намек на призрачную власть, а третьих — деньги. Общей картины это не меняло. Рита ревновал и сходил с ума от своей ревности, пока я мстительно вслух пересчитывала любовные послания, которые чаще всего даже не вскрывала, потому что мое терпение тоже имело границы. И лопнуло оно утром после первой нашей совместно проведенной ночи в замке, что находился поблизости. Именно в то утро я узнала, что территории, которыми некогда управлял покойный лорд Гаргот, ранее мой отец, теперь принадлежат Ритару. И он не просто стал наместником по человеческом императоре. Он выкупил эти земли, получив на них право собственности. Если бы он вдруг захотел сжечь все вокруг крылатому, ему бы и слова никто не сказал. Но даже не это было главным, а причина, по которой он совершил сей неподдающийся никакой логике поступок. Эти земли он выкупил, чтобы преподнести их мне, как свадебный дар. А если точнее, то ровно половину своего замка, как когда-то обещал, прося меня о помощи, быть с няней его племянника, я тогда согласилась охотно, но про своеобразную плату забыла. И неудивительно, за пролетевшие мимо месяца многие о своих договоренностях позабывали, но отбор для рейтара все же официально завершился, а выбор невесты был сделан. Точнее, не так. Все оставшиеся участницы, наконец, получили официальный отказ и неплохие отступные, положенные им по договору. Чтобы выплатить их, Рейтар продал все, что имел в королевстве пилающих, а еще разорил собственную сокровищницу, которую, как и любой уважающий себя дракон, пополнял сам самого детства. На то, что осталось и был куплен обширный кусок земли в королевстве мечей, но его мужчина подарил мне, вручив свиток с печатью и подписью императора. Выражение «гол, как дракон» набирало популярность среди местного населения. Только не тут-то было. Пусть я и не испугалась обжигающей животной страсти, что обрушилась на меня словно ураган, пусть не перетрухала, впечатлившись драконьей выносливостью, А положительным ответом в наших отношениях даже не пахло. Потому что я обиделась. Но придумывала себе и про отбор, и про скорую женитьбу на другой, и про удобную любовницу, что существовало с ним бок о бок целых четыре месяца. О том, что близости у нас за это время не было, история умалчивала. Хватало того, что я ему готовила, стирала, убирала и вообще такого вредного терпела. К тому же он был сам во всём виноват. Вместо того, чтобы отмалчиваться, мог обо всех своих планах сразу рассказать, внести, так сказать, ясность. Но нет, все молчком, все самостоятельно и в тихушку. Вот и пожинал теперь плоды своих решений. Из-под венца я сбегала с завидной регулярностью. Правда, некоторые свои тайны я ему все же выложила. Рассказала о том, что научилась летать, а еще разговор с ведьмой. Точнее, о том, что эта беседа в принципе состоялась. «Внимание! Выход невесты!» — шипел в переговорный артефакт эльф, являющийся на этом торжестве свадебным распорядителем. Спустившись на первый этаж, принадлежащего мне поместья, я остановилась вместе с Атией у больших белых двусторчатых дверей, что вели прямиком в сад. За эти годы я превратила его в настоящий цветник, вместо своей духовной силы в противовес силе магической. Сквозь прозрачные стекла дверей частично просматривались собравшиеся гости и даже жених, что стоял у полукруглой цветочной арки. Его эмоции сейчас было не прочитать. Впрочем, как и всегда, большую часть времени он казался бесчувственной каменной стеной. «Леди, вам пора», — поторопил меня эльф, заметно нервничая. О том, что невеста с Прибабахом, его предупредили заранее. Все вокруг уже настолько устали от моих побегов, что у каждого окна, у каждой двери дежурило по одному охраннику. Зеленые плащи смешались с синей военной формой. Гвардия Адриана, воин Арскиля и наемники Рейтара зорко следили за каждым моим вдохом. Даже в небе над садом летали драконы, в случае чего готовые отловить... И вернуть на землю одну маленькую снежную драконицу. Но сегодня сбегать, юлить и прибегать к хитрости я не собиралась. У меня был несколько другой план, вообще не касающийся моей скромной персоны. А тем подол, скомандовала я взглядом, остановив девушек, что должны были тащить за мной длинный подол, расшитый белоснежными цветами. По проходу между двумя рядами стульев и кресел разной комфортности я шла медленно, чинно, в такт мелодии, что лилась из-под умелых рук приглашенных музыкантов. Картина, представшая моему взору, едва я дошла до арки, уже однажды была мною увидена и теперь не вызывала ничего, кроме резкого приступа дежавю. Все та же каменная кафедра, на которую храмовник дома огня выдрузил старинный, Потертый от времени увесистый томик в темной обложке. Все те же украшения из цветочных лиан и кристаллов, создающие полукруглую завесу вокруг постамента, на котором мы стояли. Напротив нас расположился храмовник, все в той же светло-серой служителя. На этот раз в его взгляде не было ни капли сомнений. Впрочем, как и в моих глазах. «Именем своим, именем огня, именем первого дракона», — приговаривал хромовник себе под нос, нетерпеливо поджигая веник из сухих веток и трав в небольшом котелке, похожем на кодила. Но прежде чем он совершил свой первый шаг, чтобы обрисовать своеобразный круг вокруг нас, я сделала сразу три вещи. Во-первых, взяла рейта, стоящего справа от меня за руку. Во-вторых, сделала уверенный шаг назад, Таким образом, покинув постамент и утянув мужчину вслед за собой. А в-третьих, вытолкнуло к храмовнику Арскелли и Атью, что все это время стояли за нами чуть левее. Когда нога храмовника все же опустилась, и первый шаг был совершен, обозначая начало ритуала, эти двое уже стояли перед кафедрой. Сказать, что кто-то из присутствующих остался неравнодушным произошедшему, это ничего не сказать. Столько больших, круглых глаз разом, и я не видела никогда в жизни. А уж возмущенных лиц и подавно было не перечесть. Но самое главное — это реакция на воспеченных жениха и невесты. Атья мгновенно покраснела, спрятала пристыженный взгляд, но с места не сдвинулась. В то время как Арскиль мигом сообразил изменения в обстановке и крепко схватил девушку за руку, чтобы не сбежала. Это у нас семейная. Апхи, неожиданно громко чихнула я, тут же вспомнив о своей реакции на дым и скодила. Но в сугроб, как это было прежде, замершего в ужасе хромовника не превратила. Вы продолжайте, продолжайте. Гости уже есть хотят. Гости есть не хотели совершенно. Они желали то ли крови, моей, то ли оказаться как можно дальше отсюда. Ибо папа наследного принца, королевство пылающих, присутствовал здесь вместе со своей супругой, то есть мамой Арскили. Именно она крепко сжала его руку и взглянула со скрытым намеком, едва правитель драконов вознамерился вмешаться в обряд. Хромовник робко сделал второй шаг в пропасть. Им нужнее. Словно извиняясь, прокомментировал я свой поступок рейтару, что смотрел на меня недобро вот совсем недобро. Как самый обманутый дракон в мире, чье терпение подошло к концу. Кажется, меня собирались украсть и прямо-таки утащить в какую-нибудь пещеру для перевоспитания. Эту угрозу я слышала уже много-много раз. И как чувствовала, что его предел терпения уже закончился. Собственно, на его увесистый аргумент у меня имелся свой весомый контр-аргумент. Даже два. Совсем недавно я узнала, что в домик ведьмы не я тащила дракона, чтобы задать свои вопросы и помочь этому несчастному, а он намеренно попросил брата подыграть ему, дабы я пожалела этого Сирова и поперлась ему помогать. Так он, оказывается, как он думал, исполнил мое же желание. «Чаша для омовения», — отобрала я чашу и белое полотенце — у помощника храмовника дома огня, протянув необходимое служителю. Испуганно глянув на своего правителя, он как раз сделал третий шаг. — Итак, мы круг и к следующей зиме не завершим. — Уважаемые, вы бы поторопились. Очень кушать хочется. — призвала я чужую совесть, собственно, к совести, но храмовник не внял. — Амелия. Мягко, но с явной угрозой в голосе протянул Рейтар, вот стопроцентно намереваясь совершить непоправимое, то есть спереть меня с нашей очередной несостоявшейся свадьбы. Не знал он еще, что сбегать я больше не собиралась. Ну, правда, не собиралась. Просто Арскилю и Ации нужнее было. Дочка эльфийского короля — это, конечно, хорошо, и для политики замечательно, но любовь истинная, взаимная, светлая — все же куда важнее. А если эту самую любовь запрещают, то как быть? Кроме меня о тайных встречах этой парочки, что они сошлись с сословиями, не знал никто. Несколько раз я даже становилась соучастницей их преступления, прикрывая отсутствие обоих перед их родителями. Но мне было вот совсем не стыдно. Видеться им запрещал Дриан. Но, несмотря на это, именно сегодня Арскиль собирался объявить во всеуслышании О своем намерении обручиться с Атией. Только знала я и понимали они оба, что жениться им после этого не дадут. Не позволят просто, раскидав по разным землям, так что я несколько упростила и одновременно усложнила им жизнь. Но им правда нужнее, — прошептала я с улыбкой и вновь перевела взгор на молодых. Голубое платье девушки на глазах превращалось в белоснежное, точнее — полностью снежная, на брачном ритуале полагалось присутствовать в наряде цветов своего рода. И если Арскиль этому правилу соответствовал, то Ате нет. Родители ее, абсолютные люди по крови, являлись торговцами посуды и ни к одному из прославленных родов отношения не имели. Сама девушка попала ко мне совершенно случайно в качестве компаньонки, которая в силу возраста Больше требовалось ей, чем мне. Вот и получалось, что наследному принцу девушка не подходила. Но ну, сейчас я таким своеобразным образом сообщала присутствующим, что беру ее под свое крыло. В конце концов, Кирюшу я всегда негласно считала своим воспитанником. А там, где один, и для второе место найдется. Или для пятой. Да и девчонки Илоны часто пропадали в моем поместье, сбегая от собственных родителей. — Амелия! — в полнейшем бешенстве повторил Рейтар, а щеки его заполнились темно-красными чешуйками. — Кушать уж больно хочется, — повторила я в надежде на чужую совесть и решительно добила. — Я беременна, Рейтар. — Я беременна. До него дошло далеко не с первой попытки. Несколько раз, открывая рот, он захлопывал его, и силился сформулировать мысль, что никак не укладывалось в его голове. Сейчас на его лице прекрасно читались все его эмоции, от растерянности и ужаса до полнейшего счастья на грани безумия. Глаза мужчины то заполнялись чернильной тьмой, то вспыхивали с носящим все на своем пути огнем. «Живее!» — скомандовал он храмовнику собственного дома. Да так скомандовал, что у служителей едва с постамента не слетел — Вместе с вонючим ходилом. Вот теперь я была целиком и полностью довольна. Ну, почти. Кушать и правда хотелось. И чем больше был срок, тем все голоднее я становилась. Если так пойдет, я скоро на кухню из спальни жить перееду. Ну или кухня переедет ко мне. Учитывая, что выпуклость моего живота начинает тонко намекать на особые обстоятельства. Местный доктор так вообще сказал, что срок у меня уже не меньше двадцати недель. Собственно, я это и без него знала, когда ощутила первое шевеление малыша. Ощущения ни с чем не сравнимые. С гриппом точно не перепутаешь. А что мы будем делать дальше? Спросил мужчина приглушенно, крепко сжав мою руку. Долго и счастливо жить, сразу после скорой свадьбы, ответила я, не скрывая улыбки. Вторая моя ладонь легла на едва заметный живот. «Мы просто будем жить».